Глава девятая. «Анна Степановна, я вас очень прошу, пойдемте со мной», — не унималась Лиза. «Это решительно невыносимо терпеть. Я не сплю уже вторую ночь. Того и глядите, лягу с лихорадкой. Что, если я больна чем-то серьезным? Или нервное расстройство проявляется подобным образом?» Сверидова с сомнением прищурилась. Утром она застала свою воспитанницу в постели. Девушка лежала с видом полнейшего изнеможения». На лбу выступила испарина. Задернутая плотно штора она попросила не трогать, сослалась на невыносимую головную боль. Свет резал глаза до тошноты. «Вдруг это не мигрень, а воспаление мозга!» Бельская села в кровати. При этом девушка поморщилась так, словно ей действительно сделалось дурно. Прижала ладонь к виску. Классная дама с хмурым выражением лица потрогала ее лоб. «Вы сможете одеться самостоятельно, Елизавета Федоровна. Я отведу вас в лазарет». Анна Степановна все таки прошла к окну и решительными движениями открыла шторы. Лиза со стоном прикрыла глаза рукой. «Умоляю, только не туда!» Она едва не плакала. «У нашего уважаемого Виктора Борисовича там нет ничего, кроме касторки. А те травяные капли, которые мне выписали!» Девушка снова упала на подушки. «Что, если все дело в них?» «Нет, мне решительно нужен хороший частный врач. И вы предлагаете, чтобы я вас к нему незамедлительно проводила». свиридова с усилием распахнула оконную раму, впуская свежий воздух. Бельская изобразила безразличие к тому, что говорила. «Да, я знаю одного частного доктора, который держит практику неподалеку». Она снова прикрыла глаза ладонью. «Папенька меня как-то к нему водил, когда на зимних каникулах в Петербурге у меня продуло ухо». Он выписал мне лекарство, которое моментально помогло». Лиза побоялась, что классная дама начнет расспрашивать про этого чудесного доктора, поэтому поспешила повернуть разговор в иное русло. «Прошу вас, дорогая моя Анна Степановна!» Девушка села в кровати и протянула руки к женщине, когда-то подошла ближе. «Стоит ли мне в очередной раз говорить вам о том, как я мучаюсь от переживаний из-за смерти любимых подруг?» Лиза поймала ее за запястье. Она глядела взволнованно и нарочито говорила с жаром. «Боюсь, что скоро я заработаю нервное расстройство, как Натали». «Милая моя», — Свиридова будто бы смягчилась. Она взяла воспитанницу за руки. «Что вы такое говорите?» «А что, если я уже его заработала?» «Или...» Девушка широко распахнула глаза и выдохнула. «Скоро умру!» «Типун вам на язык!» — возмутилась Свиридова. «У вас просто разыгралась мигрень из-за излишней девичьей впечатлительности». «Вдруг со мной случится то же, что с девочками?» Не унималась Бельская. «Вдруг это лишь первые симптомы, которые мы у Оли и Танюши упустили?» «Елизавета Федоровна, прекратите говорить глупости!» Вымолвила классная дама, при этом ее лицо вытянулось и будто бы даже побледнело. «Вы меня пугаете?» «Анна Степановна, я вам заплачу за хлопоты!» горячо заверила Лиза. «И мой отец вас отблагодарит за заботу обо мне, когда возвратится из Москвы». «Пожалуйста, давайте сходим к частному врачу. Не водите меня в лазарет, я там зачахну». Свиридова тяжело вздохнула. Покачала головой столь укоризненно, будто обещания и награды глубоко оскорбляли ее достоинство. «Хорошо, я вас отведу к доктору после завтрака». Словно бы из согласилась она. «Вы ведь сможете пройти в трапезную?» «Полагаю, да», — ответила Лиза, а сама подумала о том, что много есть нельзя, чтобы не вызвать подозрений. Бельская сползла с постели, чтобы сходить в ванную комнату. Голос девушки был слаб, а движение чуть медлительный, но внутренне она ликовала. К ее разочарованию Свиридова никуда не ушла. Вероятно, боялась, что воспитанница сделается хуже. «День сегодня чудесный». Классная дама бросила короткий взгляд за окно, где в залитом солнцем саду трудились двое садовников. Прогуляемся немного. Думаю, небольшая пешая прогулка пойдет на пользу. А если вдруг вы почувствуете себя дурно, возьмем экипаж. Лизе почудилась, что Анна Степановна говорила о себе, а не о ней. С погодой и вправду повезло, и Свиридова решила не упускать возможности и пройтись. Вот только девушка слегка слукавила. Идти предстояло больше часа, поэтому без экипажа они вряд ли бы справились. Однако говорить о том Лиза не торопилась. После короткой трапезы Бельская возвратилась к себе переодеваться, а классная дама ушла, дабы оставить официальное письменное уведомление о том, что она забирает воспитанницу из института с целью посещения доктора. Лиза сменила свою белую форму с фартуком на светло-зеленое светское платье. Достаточно красивые, но не слишком броские. Обувь она выбрала. Самую удобную из всех своих легких летних ботиночек на шнуровке, которая воспитанницам дозволялось иметь при себе. Затем девушка переплела косу и, уложив ее в низкий пучок, заколола шпильками. Довершением гарнитура стала маленькая шляпка в тон платью и любимый кружевной зонтик от солнца. В небольшую сумочку в виде бархатного мешочка на шнурке девушка положила перчатки и носовой платок, а еще деньги и, конечно, ту самую фотографию, которую Лиза заполучила накануне у младших девочек. Она остановилась возле зеркала, чтобы оценить свой внешний вид. Легкое волнение мешало сосредоточиться, кончики пальцев покалывало, пока Бельская заправляла под шляпку выбившиеся каштановые волоски. Лиза повернулась к зеркалу одним боком, затем другим, поправила складки на подоле платья, чуть наклонила голову, перевесила зонтик с одного локотка на другой, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Возможно, стоило немного припудрить лицо и брызнуть французскими духами на шею, просто чтобы чувствовать себя чуточку увереннее. Но Лиза ужасно боялась, что Свиридова раскусит ее ложь. Она и без того рисковала, решившись навестить эскиса без предупреждения. Дверь позади скрипнула, от чего девушка едва на месте не подскочила. Она резко развернулась, но увидела лишь Свиридову. Наставница облачилась в темно коричневое платье и шляпку. Но даже в светском наряде женщина выглядела столь же строго, как и всегда. Перчатки. Анна Степановна скользнула по воспитаннице придирчивым взглядом, но, кажется, осталась довольна. «В сумочке», — Лиза показала свой мешочек. «Надену по пути, но чуть позже, если вы позволите. Ужасно жарко». Она вдруг безумно испугалась, что Свиридова увидит фотографию и пожалела о своем решении убрать перчатки. Хорошо, классная дама посторонилась, уступая Лизе дорогу. Нас отпустили до обеда, лучше поторопиться. Вместе они без препятствий покинули институт, и Бельская повела свою наставницу в сторону центра города. Они двинулись по широкому Суворовскому проспекту. На городских улицах в этот час было весьма многолюдно. Чем дальше от стен Смольного, тем шумнее становилось. Красивые конные экипажи и быстрые дрожки, телеги и простые повозки, скрипучие омнибусы и редкие автомобили на газолине. Все они стремились как можно скорее доставить спешащих людей из одного места в другое. Речные трамвайчики сновали по водной глади каналов. Торопились мимо прохожие всех сословий и уровней достатка. Разумеется, кто побогаче, Предпочитал собственный транспорт. Но лично Лизе больше всего нравились запущенные лишь в минувшем году трамваи. Звонкие, шумные и вечно переполненные. Совсем как в Европе. Девушка любила Петербург с малых лет. В иных обстоятельствах Бельская с удовольствием бы полюбовалась городом. Понаблюдала бы за людьми и насладилась запахами, коих в столице всегда имелось превеликое разнообразие от сладких ароматов свежей сдобы и дорогих парфюмов до едких выхлопных газов и сапожной ваксы. Но сегодня ей не хотелось даже разглядывать витрины магазинов с модными нарядами. Лиза могла думать лишь о том, как добраться до Алексея Константиновича и избежать наказания после. Ведь если Свиридова знает, где именно находится его практика, она ни за что не допустит их встречи. Но, к счастью, Анна Степановна как раз более любовалась городом в погожий день, нежели сомневалась в благих намерениях своей захворавшей воспитанницы. Классная дама бросала короткие оценивающие взгляды на некоторых прохожих. Она мельком оглядывала витрины, мимо которых они проходили, и время от времени позволяла себе негромкие замечания вроде «Безумно вульгарные шляпки в этом сезоне» или «Господи помилуй, разве не стыдно заходить в ателье», где нижнее белье выставляют на всеобщее обозрение, будто это бордель какой-то. Однако корсеты в витрине Сверидова оглядела с живым интересом, а осудила вслух лишь для вида. Лиза мельком улыбнулась своей наставнице. Когда спустя полчаса их променада Анна Степановна начала вопрошать о том, далеко ли им еще идти, Бельская уклончиво ответила, что не очень. Во избежание дальнейших расспросов девушка поймала свободного извозчика. Она сунула ему монетку, и пока наставница усаживалась и ворчала, быстро объяснила ему дорогу. Оставшуюся часть пути они проделали с комфортом. свиридова будто бы даже подобрела и не обратила внимания на то, что они выехали к набережной фонтанки. Они миновали казармы и по мосту перебрались на другой берег реки, где извозчик остановился и помог дамам покинуть экипаж. Лиза поблагодарила мужчину еще одной монеткой, а сама отыскала взглядом дверь, возле которой на металлической табличке красовалась обвивающая чашу змея и золоченные буквы под ней. Свое спасение от неудобных оправданий Бельская приметила еще издалека. «Анна Степановна, смотрите!» Лиза с восторгом схватила наставницу под локоть и резко развернула в противоположную сторону от дверей эскиса, туда, где на первом этаже театра располагалась небольшая кондитерская. «Давайте купим пирожных на обратную дорогу. Пожалуйста!» «Елизавета Федоровна. Свиридова часто заморгала, от неожиданности растеряв весь свой менторский словарный запас. «Но как же ваш поход к врачу?» «Так мы на месте!» Лиза кивнула на дверь позади них, а сама вновь повернула классную даму в нужную сторону. «Мы не будем терять времени, любезная моя Анна Степановна. Давайте я пойду к доктору, а вы пока сходите за пирожными!» Девушка полезла в сумочку и вытащила купюру крупного номинала, отчего у Свиридовой слегка округлились глаза. «Вы возьмите мне меренги, пожалуйста. Я их до страсти люблю. А себе все, что пожелаете». «Елизавета, позвольте вас угостить. И других классных дам тоже». Девушка с добродушной улыбкой сунула купюру Свиридовой в ладонь и сжала ее пальцы. «Вы потом чаю попьете в учительской с удовольствием, а я пока схожу». «Что время зря терять, право же». «Вы не спешите, я никуда не денусь. А когда все купите, подождите меня в приемной. Я постараюсь ни вас, ни доктора не задерживать. Тем более он меня уже знает. Я ведь у него бывала». Анна Степановна рассеянно окинула свою воспитанницу таким взглядом. Вот-то хотела удостовериться, что та не перегрелась на солнце. «Хорошо, мой ангел», — наконец вымолвила женщина. «Но попрошу вас так не тараторить на приеме у врача. Иначе он решит» что вы ужасно воспитаны? «Извините меня, вы совершенно правы». Бельская поспешно потупила взор и изобразила реверанс. «Я возьму для вас меренгу». Анна Степановна глянула на дверь кондитерской, откуда только что вышла полная дама с красивой круглой коробкой, перевязанной бантом. «Но без меня на улицу? Ни на шаг». «Да, мадемуазель». Лиза сделала вид, что торопится к доктору, а сама глянула на ходу через плечо, чтобы убедиться, что Свиридова пошла в нужную сторону. К счастью, перспектива выпить чаю со свежей выпечкой увлекла наставницу. Анна Степановна и сама оглянулась, лишь чтобы убедиться, что воспитанница скрылась за дверьми врачебной практики. Лизу она знала и доверяла ее здравомыслию. Да и к чудачествам девушка прежде склонностей не проявляла. Бельская отлично понимала, что скандала не избежать и что времени у нее совсем мало. Более всего она боялась, что эскиса на месте не окажется. Или что он не захочет ее видеть после того, как она прогнала его в сердцах. В приемной оказалось светло и чисто, но не слишком просторно. Небольшая зеленая софа для ожидающих посетителей, перед ней кофейный столик и высокая конторка с картотекой за ней. От конторки шел коридор, по обе стороны которого располагались несколько закрытых дверей, выкрашенных краской оттенка свежих сливок. В противоположном конце коридора на такой же софе сидел фельдшер в белом и объяснял пациентке, как правильно обрабатывать ожог на руке. В воздухе витал характерный медицинский запах карболовой кислоты, который неизбежно ассоциировался у Лизы с чистотой и врачебным вмешательством. Девушку встретила немолодая ассистентка в строгом светло-сером платье, поверх которого она носила белоснежный фартук сестры Милосердия. Женщина приветливо улыбнулась Лизе, едва колокольчик над ее головой звякнул, и девушка переступила порог. «Добрый день, сударыня. Чем можем вам помочь?» Ассистентка обошла конторку, чтобы встретить новую посетительницу. «Добрый день. Алексей Константинович на месте?» Лиза бросила короткий взгляд в коридор, где по-прежнему не было никого, кроме фельдшера и женщины с забинтованной ладонью. «Да, он у себя». Без подробностей ответила ассистентка, на что вы жалуетесь. «Я немедленно ему передам». «Передайте ему, пожалуйста, что пришла Елизавета Бельская и что у меня к нему очень срочное дело». Девушка бросила короткий взгляд на входную дверь за своей спиной. «Прошу вас, поторопитесь. Это очень важно». «Вам плохо?» Женщина сделала шаг к Лизе. «Присядьте пока. Я вызову к вам медицинскую сестру». «Нет же, говорю вам, что мне нужен именно Алексей Константинович». Их голоса привлекли внимание фельдшера и его пациентки, и не только их одних. Дверь ближайшего кабинета отворилась, из нее вышел лысоватый пожилой мужчина в дорогом костюме, а прямо за ним Алексей Эскис в белом медицинском халате. Лицо молодого врача приобрело озадаченное выражение. Он явно никак не ожидал увидеть Лизу в своей приемной столь внезапно. И все же девушке на миг почудилось, что его губы дрогнули в подобие улыбки. Елизавета Федоровна, приветствую вас, чем обязан? Он обошел своего замешкавшегося пациента. У меня к вам очень срочное дело, Алексей Константинович. Девушка стиснула сумочку. Ей вдруг подумалось, что он может выгнать ее. Вы здоровы? Эскис нахмурился. Да, но прошу вас меня выслушать. Это не займет много времени. Лиза вдруг почувствовала себя ужасно глупо, потому что на нее смотрели все собравшиеся в больнице люди. Но, к счастью, молодой врач проявил милосердие. «Да, конечно. Одну минуту». Он повернулся к своей помощнице, Дарья Григорьевна. «Будьте любезны, проводите Роберта Аркадьевича. Мы уже закончили». Следующая фраза была со всей вежливостью, адресована пожилому пациенту. «Роберт Аркадьевич, прошу вас». «Не забывайте принимать капли перед едой каждый раз. Жду вас через неделю на повторный прием». Эскиз коротко попрощался с лысоватым мужчиной, а затем жестом пригласил Лизу пройти в открытую дверь. «Прошу вас, Елизавета Федоровна». Он проследовал за ней и прикрыл дверь. Кабинет у Алексея был довольно просторный. От большого окна лился естественный свет. К нему прибавлялось электрическое освещение нескольких потолочных ламп в строгих стеклянных абажурах. Помимо письменного стола и трех стульев, здесь также стояла кушетка для осмотра пациентов, частично отгороженная марлевой ширмой. А вдоль стен выстроились белые шкафы со стеклянными дверцами и врачебным содержимым. Из украшений имелись лишь висящий над кушеткой плакат с подробным изображением скелета и подписью всех костей на латыни, да едва живой фикус в горшке на подоконнике. Листья на нем пожухли и побурели, будто в кабинете эскиса наступила глубокая осень. «Присядьте, пожалуйста, и расскажите, что привело вас ко мне». Но рассиживаться времени не было. Свиридова могла нагрянуть в любую минуту, поэтому Лиза прошествовала в центр помещения, где повернулась к мужчине и произнесла с жаром. «Для начала я бы хотела извиниться перед вами, Алексей Константинович». Она свела вместе брови в печально виноватой гримасе. Вынуждена признаться, что отреагировала слишком бурно. Эскис рассеянно пригладил волосы ладонью. Вид у него по-прежнему был весьма удивленный. «И вы меня простите, Елизавета Федоровна», — ответил он. «Мне не стоило озвучивать столь щекотливую информацию без вашего на то дозволения. Тем более, что все это лишь мои домыслы, которые некому ни подтвердить, не опровергнуть». Он пару мгновений глядел на нее сверху вниз с выражением глубокой задумчивости на лице, а затем вдруг всплеснул руками. «Да что же это я? Присядьте, прошу вас!» Он усадил девушку на кушетку, а сам подтянул стул и устроился напротив. «Благодарю». Лиза с облегчением поставила зонтик рядом с собой и принялась развязывать шнурок на сумочке. «На самом деле я здесь с Анной Степановной-Сверидовой. Она сейчас в кондитерской, и у меня совсем мало времени». «Что же заставило вас прийти ко мне?» Алексей неотрывно следил за ее движениями. «Вам стало хуже?» Он понизил голос. «Или вам удалось что-то узнать?» «Именно последнее». Лиза выудила фотокарточку, но отдавать ее не спешила. Она положила ее на колени изображением вниз и сказала, «Боюсь, что вы были правы. Только вы можете мне помочь, любезный Алексей Константинович, потому как интересы в поисках виновного У нас совпадают. Эски подался вперед, скрипнув стулом. Я вас очень внимательно слушаю. Лиза прорепетировала этот разговор в мыслях несколько раз и все равно ощутила сколь велико волнение, поэтому ее голос дрогнул, когда она произнесла: Полагаю, что я могу оказаться следующей жертвой. Почему вы так решили? Эскис уперся ладонями в укрытые белым халатом колени. «Не подумайте, что я повредилась в уме из-за случившегося. Но мне кажется, что за мной кто-то следит». Бельская перешла на шепот. До той страшной трагедии девочки жаловались, что кто-то рылся в их вещах. Но поскольку ничего не пропало, все списали на шалости младших смолянок. Они на такое способны, как вы понимаете, дети все же. Затем... Она облизала губы и умолкла. «Продолжайте», — требовательно велел Алексей. «Затем...» Татьяна и Ольга погибли. Меня переселили в другую комнату, как вы уже знаете. И вдруг однажды я возвращаюсь и обнаруживаю ровно то же самое. Кто-то копался в моих вещах. Вся комната перерыта. «Вы сказали об этом вашим наставницам?» «Да. Но они снова сослались на озорство кофейных девочек». Лиза нервно пожала плечами. Они даже слушать не пожелали. А я была уверена, что это неспроста случилось. Пропал... «Мой личный дневник». Она затараторила быстрее. «Это совсем старенькая книжица в атласной обложке сливового цвета. Я его давно забросила, почти уж не вела. Больше стыдилась, охранила скорее из-за сентиментальности. Но вдруг я пришла в комнату, там все перевернуто, а дневник исчез». «И что же, ваша классная дама?» Алексей Константинович заметно помрачнел. Ответила, что я скорее всего оставила его в нашем старом дуртуаре, который заперт и опечатан. Лиза дернулась встать, но эскиз жестом удержал ее. А я ведь так и не смогла туда попасть, чтобы в этом убедиться. Он поднялся сам и налил ей воды из стоявшего на письменном столе графина. Что было в том дневнике? Молодой врач протянул ей стакан. Бельская сделала пару торопливых глотков и немного успокоилась. Безделица, в сущности. Она покачала головой. «Детские заметки в основном. Я туда записывала в последние годы лишь важные даты. К примеру, дни рождения, праздники, свадьбы родственников, дни наших экзаменов и прочие глупости». «Но это еще не все, Алексей Константинович. Лиза осушила остаток воды залпом и возвратила стакан врачу. Благодарю вас». Он поставил опустевшую посуду обратно на стол и снова сел на стул напротив девушки. Эскиз глядел пристально и выжидающе. Лизу он не торопил. Девушка скользнула по нему рассеянным взглядом и отчего-то подумала, что его белый халат выглядит слишком уж мятым, пусть и чистым, словно бы совсем некому о нем заботиться и следить за тем, чтобы он, честный доктор, выглядел опрятно. Помните, я вам рассказывала, что ночью однажды проснулась и подслушала разговор с Веридовой и Ермолаева? когда они обсуждали ваш визит. Бельская собралась с духом и выпалила. Той ночью кто-то снова побывал в моей комнате. А когда он вышел, дверь, вероятно, скрипнула, и я проснулась. Вы рассказали об этом кому-нибудь еще? Алексей Константинович напряженно сплел пальцы на колени. Лиза отрицательно покачала головой. Это еще не все. Она облизала пересохшие от волнения губы. Другой ночью Кто-то снова заходил в мою комнату и завел старые напольные часы. «Часы?» — брови мужчины приподнялись. «Да, антикварные часы с маятником. Они стоят в комнате, вероятно, для красоты. Я была уверена, что эти часы вовсе сломаны. Но вдруг они заработали сами собой, когда я спала?» Она сглотнула. «Я вам клянусь, что не прикасалась к ним». Тот, кто это сделал, наверное, хотел, чтобы тиканье скрывало прочие звуки. «У вас снова что-то пропало». Тон Алексея не понравился Лизе. Он говорил так, словно собирался отругать ее за что-то. «Нет, что странно. Более никто не рылся в моих вещах». «Почему вы мне раньше не сказали?» — перебил он. «Я боялась». «Меня?» — искренне удивился молодой врач. «Вас...» Едва слышно призналась Лиза, а потом слабым голосом повторила. «Боюсь, что я могу оказаться следующей жертвой в чьей-то игре, которую даже не понимаю». Эскис с встал. Он принялся мерить комнату быстрыми шагами. «Вы сообщили родителям о своих опасениях? Вас следует забрать из института как можно скорее, пока обстоятельства не прояснятся». Он в задумчивости пригладил волосы рассеянным движением. Папенька сейчас в Москве по служебным делам, но он должен скоро возвратиться. Лиза поворачивала голову за Алексеем, пока он вышагивал по кабинету. Он велел мне оставаться в Смольном, потому что верит, что я там в безопасности. Так все считают, но на деле просто желают избежать скандала. Дверь вашей спальни запирается? Эскиз остановился напротив нее. Нет, нам не разрешено закрываться в дартуарах или иных комнатах даже в ваннах во время купания. Но я теперь подпираю на ночь дверь стулом. Скрип ножек по паркету такой, что мертвого разбудит». Лиза стиснула сумочку пальцами. «Алексей Константинович, я знаю, что вы в этом деле никак не замешаны. И лишь вы мне можете помочь. Кажется, у меня появилась одна зацепка». С этими словами она перевернула фотографию и протянула ее мужчине. «Этот снимок я нашла у младших девочек, «Его им подарила Ольга Николаевна. Взгляните на него внимательно, пожалуйста». Эски снова опустился на стул, разглядывая фотокарточку. Между его бровей пролегла глубокая морщинка. «Мой милый друг, спасибо вам за все и будьте счастливы». Перевел он надпись на обратной стороне, а потом поднял вопрошающий взор на Лизу. «Посмотрите, на какой дорогой бумаге она отпечатана». Отметила девушка, а потом призналась – «Эту фотографию передали для меня через Олю». Но она почему-то умолчала об этом, решив отдать ее младшим девочкам. Алексей выглядел озадаченным. «Не понимаю, к чему вы клоните?» «Дело в том, что эта фотокарточка была сделана год назад в усадьбе Архангельское», — перебила его Лиза. «Мы вчетвером ездили туда в период летних каникул по приглашению княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой» которая желала провести время с любимой племянницей Уленькой. Но настоящей причиной поездки был ее старший сын Николай Феликсович. «Я все еще не до конца вас понимаю». Алексей Константинович выглядел теперь не просто глубоко озадаченным, но весьма угрюмым. Бельская вздохнула, собираясь с мыслями. Этот разговор представлялся ей куда более легким и быстрым, пока она ехала сюда». Она бросила очередной взволнованный взгляд на входную дверь и снова заговорила. «Николай Феликсович, как вы знаете, наследник одного из самых богатейших родов в России. Но, как и большинство обласканных судьбой молодых людей, он имеет склонность к пагубным страстям. До вас наверняка доходили слухи о его скандальных отношениях с графиней Мариной Гейден». Алексей Константинович медленно кивнул. дочь контрадмирала о которой наше славное светское общество не слишком-то высокого мнения». Осторожно, произнес он. Лиза ощутила, как кровь неизбежно приливает к щекам из-за смущения. Ей сделалось ужасно неловко, что приходится обсуждать столь деликатную тему с посторонним мужчиной. «Из-за дурной славы Марины и не слишком-то высокого ее положения родители Николая были решительно против этого Адюльтера», продолжала Бельская, опустив глаза. Бедная Зинаида Николаевна вся извелась. Она ужасно боялась, что сын обвенчается тайно. Тогда скандала не миновать. Николай Феликсович и до этого имел романтические связи, которые весьма беспокоили его родителей. Именно поэтому год назад организовали тот наш визит в Архангельское, дабы подобрать наследнику более удачную партию. Оленька всегда твердила, что краше нас четверых нет никого не только в Смольном но и во всей империи, поэтому все свято верили, что кому-то из нас удастся заинтересовать Николая». Лиза нервически стиснула пальцами сумочку. «Я не знал ничего об этом». Голос Алексея звучал ровно, будто бы он даже не удивился. Татьяна Александровна мне не рассказывала. «Да и что она могла вам рассказать? Что рассчитывала на удачный брак с наследником богатейшего рода, но он не обратил на нее внимания?» Лиза снова подняла на него глаза и смущенно улыбнулась. Но поездка вышла довольно интересной, должна признаться. Нас сопровождала одна из пожилых классных дам, которая все время проводила подле княгини и восторгалась ею беспрестанно. А мы занимались тем, что гуляли в парке и общались с Николаем и его младшим братом Феликсом. Дни стояли восхитительные. Тогда-то для нашего развлечения и была устроена эта фотосъемка. Юсуповы до страсти любят фотоискусство. Увлечение дорогое, но они могут себе позволить. «Думаете, та поездка как-то связана со случившимся?» Алексей Константинович вновь взглянул на фотографию, с которой на него смотрела покойная невеста. «Николай был одинаково милый и вежлив со всеми нами», — припомнила Лиза, в том числе и с Татьяной Александровной которая на тот момент с вами еще не была знакома, насколько я понимаю. Однако же ни за кем он ухаживать не стал. А потом вдруг безвнятных объяснений собрался и уехал в Европу, захватив с собой Феликса. Мы какое-то время еще погостили у Зинаиды Николаевны, а затем разъехались по домам. Она, конечно, опечалилась тем, что сын достойную невесту так и не выбрал, но все же вздохнула вольнее. Полагаю, княгиня после этого стала спать спокойнее. Заметил эскиз, возвращая Лизе фотографию. Девушка спрятала снимок в сумочку. Недолго. Она поджала губы на мгновение. Ольга потом жаловалась мне, что несносные кузены поселились в Париже у какой-то французской куртизанки по имени Манон. Та имеет свой особняк и живет на широкую ногу. Якобы Николай влюбился в нее без памяти. Молодые люди кутят, курят опиум и даже едва не попались во время облавы в каком-то притоне из-за чего мать немедленно потребовала их возвращения. А когда они снова оказались в Петербурге, француженку Николай тутчас позабыл, а в марте как раз и познакомился с Мариной Гейден. Они тогда вместе участвовали в любительской театральной постановке. «Я слышал, что Марина вышла замуж за графа Монтефеля», негромко произнес эскиз, подавшись вперед. Их брак откладывали несколько раз, но все же невеста пошла под венец. Лиза прикрыла глаза. «Ох, Алексей Константинович, вы не представляете, какой это был кошмар!» Горячо зашептала она. А Толеньки мы узнали, что Николай Феликсович тогда пребывал в отчаянии». Марина рыдала и уверяла, что скорее покончит с собой, чем пойдет замуж против воли. Они вроде бы даже хотели бежать за границу вместе, но ее мать вмешалась. Случилась ужасно некрасивая сцена в ресторане, где Николай встречался с Мариной. Девушка тогда упала матери на грудь и рыдала, умоляла помочь. Николая из ресторана силой увёз Феликс. А на следующий день Марина действительно обвенчалась с Монтейфелем. Ну вот оно что. Алексей с шумом вздохнул и откинулся на спинку стула. История и вправду вышла щекотливая. Но Лизе требовалось пересилить смущение и завершить свой рассказ. Николай сделал вид, что успокоился но на самом деле продолжал тайно переписываться с ней. Бельская покачала головой. Оля часто бывала у тетушки. Она много общалась с Феликсом и самим Николаем. Возможно, через нее княгиня и узнавала о том, что творит старший сын. В восторге она не была, как вы понимаете. Даже когда сыновья вновь уехали в Париж на долгое время, Зинаида Николаевна строго велела Феликсу приглядывать за старшим братом. Вот только именно в Париже Этот скандал и достиг своего апогея. Марина с графом как раз проживали там свой медовый месяц. Именно она и добилась приезда Николая. Обманутый муж обо всем узнал. Эскиз сдавленно кашлянул в сторону. Вероятно, подобные кулуарные подробности ему не были известны. Вряд ли он вообще питал интерес к светским сплетням. Однако же рассказ Лизы, очевидно, произвел на молодого врача «Должное впечатление. Он будто бы даже покраснел и отвернулся. Я знаю, что речь шла о дуэли. Но братья Юсуповы возвратились в Петербург не так давно», — торопливо продолжала Бельская. «Оленька мне сказала об этом накануне гибели. Я этому значения не придала. Но теперь, как наткнулась на фотографию, я все думаю об этом». «Полагаете, что все дело в семейной драме Юсуповых?» Алексей встал с хмурым видом. Он снова прошелся по комнате и остановился возле своего письменного стола. «Боюсь, что Оля могла что-то узнать и разболтать Татьяне. А эта информация оказалась куда губительнее, чем просто скандал или пятно на репутации». Лиза поднялась следом и подошла к эскису. «Алексей Константинович, я могу ошибаться. Даже лучше и так. Пусть бы я ошиблась. Но я вас очень прошу, помогите мне устроить встречу с Николаем». «Я должна с ним поговорить». Девушка умоляюще глядела на мужчину снизу вверх. Тот продолжал хмуриться. «Пожалуйста». Шепотом повторила она и коснулась его руки на сгибе локтя, бездумно расправив раздражающую складку на белой ткани халата. Алексей проследил взглядом за ее движением. «Хорошо. Но на эту встречу одна вы не пойдете». Наконец ответил он. «Это может быть опасно» особенно если он считает, что вы что-то знаете о нем, Марине или их планах. Кроме того, я тоже хочу с ним поговорить». «Благодарю». Лиза с облегчением улыбнулась. «Вы знаете, где на мойке находится особняк Юсуповых?» «Кто же не знает?» «Я сообщу вам, когда договорюсь с ним о встрече, а вы...» «Будьте очень осторожны, Елизавета Федоровна». Эски составил Лизу возле своего стола, а сам направился к одному из шкафчиков, открыл дверцу и загремел пузырьками. «Я вам дам успокаивающие капли». Они не вызывают беспрестанного желания спать, но помогут вам немного справиться с нервами. Не отказывайтесь. Вам они не повредят, поскольку навалившиеся переживания не полезно ни для кого, тем более для юной девушки. Он возвратился с небольшим пузырьком из коричневого стекла. «Принимайте по утрам перед завтраком По 10 капель. Она взяла лекарство, но даже поблагодарить не успела. «Ох, да!» — спохватилась Бельская, чуть не забыла. «Алексей Константинович, я же ведь к вам напросилась со Свиридовой, сказав, что меня мучают мигрени. Можете мне что-нибудь и от них дать, чтобы у меня было алиби?» Хмурая морщинка меж его бровей разгладилась, а уголки губ приподнялись в невольной улыбке. «Алиби, говорите?» Он возвратился к шкафчику с лекарствами, «Верно». Лиза переступила с ноги на ногу, ощутив смущение, чтобы Анна Степановна не подумала, что я ее обманула. Плечи Алексея едва заметно дрогнули, словно бы он усмехнулся. Пару мгновений Эскис выискивал нужный пузырек. «Вот, я дам вам эти пилюли. От головной боли они и вправду помогают, но если вам придется при ком-то выпить одну ради игры на публику, то и вреда не нанесут». Алексей Константинович подал девушке прозрачный флакончик, внутри которого гремели белые шарики размером с горошину. «Я сейчас выпишу для вас рецепт, чтобы все выглядело по-настоящему». Он сел за стол и принялся заполнять бланк. Лиза терпеливо наблюдала за ним, хоть и понимала, что ей следовало поторопиться. При идеальном стечении обстоятельств предпочтительнее было встретить Анну Степановну на улице. Девушка чуть наклонила голову, следя за тем, как Алексей пишет. Почерк у него был размашистый, но весьма аккуратный для врача. И не столь небрежный, как она от него ожидала. Было в его начертании букв нечто немецкое, даже слегка готическое. Вероятно, учеба за границей сказалась. «Оставьте мне что-нибудь». Не поднимая взгляда, вдруг попросил мужчина. «Что?» — не поняла Лиза. «Что угодно, хотя бы зонтик». Он махнул рукой на кружевной предмет, который так и стоял прислоненным к кушетке. «Чтобы у меня был предлог передать вам нечто забытое, когда я договорюсь с Юсуповым о встрече. Мне же нужно как-то сообщить вам об этом». «О, конечно!» Лиза подхватила зонтик, но потом вдруг передумала и снова полезла в сумочку. «Я вам лучше перчатки оставлю. Зонт — это слишком приметно». Она отыскала легкие летние перчатки и положила их на кушетку. Эски с тем временем закончил писать. Он обошел стол и вручил Лизе бланк. Вот. Алексей Константинович вдруг поймал ее руку и деликатно поцеловал пальцы, едва прикоснувшись к ним губами, после чего снова мягко улыбнулся. Будьте осторожны, Елизавета Федоровна, прошу вас. И если вдруг почувствуете себя, неважно, идите в лазарет и сразу посылайте за мной. Говорите, что я ваш врач. «Требуйте моего незамедлительного приезда». «Полагаю, что это лишнее». Лиза неспешно высвободила руку. «Благодарю вас и буду ждать новостей». Пару мгновений они просто смотрели друг на друга. А затем Алексей тихо спросил. «Вам уже пора?» «Несомненно». Лиза повесила зонтик на сгиб локтя, а пузырьки и бланк спрятала в сумочку. «Я могу сделать для вас что-нибудь еще?» невозмутимо спросил мужчина. Разумеется, за вопросом не скрывалось ничего, кроме вежливости, но девушке все равно сделалось до невозможности приятно, настолько, что в груди разлилось трепетное, волнующее тепло. Лиза похлопала ресницами и с улыбкой прошептала: «Полейте цветок, пока он не увял окончательно». Алексей проследил за ее взглядом. Кажется, впервые за долгое время он вспомнил о том, что в кабинете вообще есть растения. Усмехнулся. «Обязуюсь спасти его жизнь сегодня же». «Вы настоящий врач, Алексей Константинович». Он с шутливым поклоном открыл перед ней дверь и посторонился, пропуская девушку. Но за порогом кабинета Лиза на мгновение растерялась из-за того, что в приемной за время их беседы успели скопиться посетители. Вид у некоторых был весьма недовольный. У одного мужчины оказалась перевязана голова. На Софи сидела женщина с маленьким мальчиком, который беспрестанно ныл, чем сводил с ума свою мать и всех вокруг. Остальных пациентов Бельская даже рассматривать не стала. Возле кофейного столика, с абсолютно прямой спиной, стояла Свиридова. Ее ледяным взглядом можно было заморозить не только Петербург, но и весь Финский залив в придачу. «Анна Степановна, доброго дня!» Эскис вежливо улыбнулся классной даме, а затем коротко сказал Лизе. «Выздоравливайте, Елизавета Федоровна. Я передам ваш привет папеньке». Лиза вежливо присела в реверансе, после чего они распрощались. Алексей, кажется, полностью потерял к ней всякий интерес и занялся следующим пациентом. А Лиза подошла к Сверидовой. «Женщина хранила угрожающее безмолвие». Она также молча взяла с кофейного столика две перевязанные лентой кондитерские коробки и пошла прочь. Воспитанница заторопилась следом. Но заговорила Анна Степановна лишь тогда, когда они сели в экипаж и двинулись в обратную сторону. «Вы меня обманули!» Холодно отчеканила свиридова, глядя прямо перед собой. Коробки с пирожными она поставила на сиденье между ними, будто стену возвела. И теперь... Придерживала рукой, чтобы они не упали. Как бы наставница не сердилась на воспитанницу, она понимала, что десерт ни в чем не виноват. «Ничего подобного», — ответила Лиза, которая ожидала куда более бурной реакции. «Я просто не назвала вам имени врача, потому что боялась, что вы мне откажете. Но если бы вы спросили, я бы ответила». Сверидова фыркнула. «Полуправда есть разновидность лжи, Елизавета Федоровна». Возразила классная дама так, словно поступок Лизы глубоко ее оскорбил. «И если это некая неподобающая интрижка, в которую вы втянули и меня, то имейте в виду, я не стану вас покрывать. Я не считаю допустимым... Господи, помилуй!» Совершенно искренне возмутилась Бельская, развернувшись к женщине. «Да как вы могли подумать обо мне такое, Анна Степановна?» Алексей Константинович был женихом Танюши. Он скорбит по ней и носит траур. И я не солгала вам, когда сказала, что уже обращалась к нему за помощью зимой. Потому что Алексей Константинович — честный человек и отличный врач. Но вы совершенно правы, никому об этой поездке знать не нужно. Не все столь мудрые и тактичные, как вы. Моя любезная, заботливая и бесценная Анна Степановна. Свиридова стрельнула в Лизу пристальным взглядом и вымолвила единственное слово — «Лиса». По ее тону Бельская с облегчением поняла, что публичная казнь на Дворцовой площади сегодня отменяется. Однако расслабляться было нельзя. Надлежало изображать мигрень еще хотя бы какое-то время, а заодно придумать иной благовидный предлог для того дня, когда ей предстоит снова покинуть институт и совершить визит к Юсуповым.